Жена оказалась копией матери, после ее смерти заняла такую же позицию. Она стала второй мамочкой. Он еще удивлялся тому, как после ухода матери жена все больше и больше стала походить на мать даже внешне, в мыслях, в речи. Такое происходит нередко, когда ушедший в иной мир душа активно взаимодействует с оставшейся на земле и через нее продолжает действовать в этом мире. Естественно, что отношения в этой семье также были соответствующие. Любви не было, и детей у них не было. Это также бывает нередко в таких случаях, женщина на подсознании воспринимает мужа как сына, а он ее как мать, и у них нет энергетического соединения, как между мужчиной и женщиной. На работе складывалась похожая ситуация. Над ним появилась начальница, которая также взяла его под свою опеку и решила использовать его в качестве карманного мужчины. Он никак не мог вырваться из сложившегося круга мамочек. Но молодость и природные инстинкты сделали свое дело, он встретил девушку, к которой ощутил чувства совершенно другие. Они стали встречаться, и он постепенно стал пробуждаться. Любовь делала свое святое дело, и материнские энергии постепенно стали терять силу. Он, наконец, сменил работу, и у него произошел творческий взлет, раскрылся талант руководителя, и он пошел в гору. Наконец-то он созрел настолько, что смог развестись со своей женой-мамочкой, и его жизнь наполнилась новыми красками. Для проверки его зрелости и готовности к настоящей взрослой жизни Мир устроил экзамен. Возник повтор ситуации. Такие экзамены жизнь устраивает тогда, когда в человеке остались какие-то нерешенные вопросы, в чем-то есть сомнения. Директор фирмы, где он работал топ-менеджером, приметил интересного молодого мужчину и стал его приближать к себе. Ситуация повторялась, на горизонте появилась новая мамочка. Он выбрал не лучший вариант, сбежал с экзамена, ушел из фирмы и остался без работы. Но если экзамен не сдан, жизнь будет снова и снова возвращать нерешенные задачи. Одна ошибка потянула за собой другие. Начались сложности во взаимоотношениях с любимой девушкой, и они расстались. Он никак не мог найти работу, даже хотел пойти грузчиком но и там его не приняли. В трудовой книжке была указана его предыдущая высокая должность, и на него смотрели подозрительно. Мир его явно испытывал. У него начались сомнения и даже паника. В таком психическом состоянии материнские энергии снова стали овладевать им. И тут появилась богатая женщина, которая так прямо и предложила, «Я тебя всем обеспечу, а ты будешь моим». Так он оказался в золотой клетке. Через несколько лет у него хватило сил вырваться из нее. Он пришел ко мне, желая разобраться, почему с ним происходят такие ситуации, почему он, такой здоровый, умный, красивый, никак не может найти себя, обеспечить свое существование, создать счастливую семью. Мне было понятно, что с ним происходит. Прожив 48 лет, он так и не родился психически. Таких людей на самом деле очень много. Вторые психические роды ребенка исключительно важны для его дальнейшей жизни, и если они не состоялись, то с человеком происходят непонятные вещи. Психическое рождение – это процесс выхода из-под влияния матери, это этап в психике, в сознании человека, который происходит при его психическом созревании. Можно дать еще одно определение. Психические роды – Процесс выхода человека из-под психологической опеки родителей и становления его как самостоятельной, самодостаточной личности. У разных людей этот процесс проходит в разное время. Когда, например, юноша рано входит в самостоятельную жизнь, становится независимым от родителей, то и психическое рождение происходит рано. Очень часто и в последнее время все чаще родители нянчатся со своим ребенком до его пенсии, а он так психически остается нерожденным.